Обряд разбивания камня Среди множества народных обрядов религиозного характера в Тибете существует один, который пользуется особым почитанием, а исполнители его считаются обладателями сверхъестественных сил, что и позволяет им проводить церемонию. Таков обряд разбивания камня, известный под тибетским названием повар Сейчас он исполняется лишь изредка, и древнее искусство дочок или разбивание камня быстро исчезает. Цель обряда – изгнание злого духа, который обитает в камне. Рассказывают, что впервые церемония была исполнена великим Махасидхой Тантон Гелпо, тибетским магом 14-15 столетий. Родился в 1385 году и знаменитым строителем моста Чубури на Яруцангпо, примерно в 32 милях, к юго-западу от Алхасы. Во время пребывания в Лахуле, северо-западные Гималаи, мне посчастливилось дважды быть свидетелем этой церемонии, исполненной группой странствующих лам актеров из Спити. После церемонии главный лама-актер или Ло Чен, который обычно является наставником и руководителем остальных лам, был весьма любезен исполнить песни, сопровождающие представление. Тибетский текст повествования, как оно было рассказано ламой Манипа Па актерам, просмотрен ламой Лобзанг Мингюр Дорджи и здесь дается в переводе. В то время, когда Пагрубчен Тантон Гьелпо... Пагрубчен — это почетный титул, данный великому правицу. Слово Пха используется здесь в значении наших отец-старец-преподобный. Возводил монастырь Чунг-Рибоче, проявились силы зла. Все, что было построено людьми в течение дня, разрушалось демонами в течение ночи. После совершения обряда разбивания камня в первый раз, строители смогли возобновить работу. При строительстве железного моста Чубори демон Бангьел возмущал воды и таким образом препятствовал строительству моста. После того, как мистерия была исполнена во второй раз, мост был построен. В Лхасе демон Халатагье и планетный демон Раху произвели великое множество болезней, особенно болезней кишок и внутренностей. Врачи выдавали свои снадобья, маги творили свои заклинания. Однако все было бесполезно. Одни умирали во время сбора хвороста в горах, другие во время приема пищи. Некоторые умерли, одеваясь, другие во время наслаждения. Драгоценный повелитель Лхасы Цзонгхапа сказал, размышляя над этим бедствием, «Народ Лхасы вымирает. Если великий Махасидха Тантонгьелпо из монастыря Чунг-Рибочия не имеет средств обуздать болезнь, никто больше не сможет ничего сделать». Драгоценный повелитель направил вестников в монастырь Чунгрибоче с посланием: « Мой народ вымирает. Ты единственный, кто может обуздать болезнь, другие бессильны. Приходи немедленно. Великий Махасидха Тантон Гелпо после размышления над посланием сказал: « «Так как это приказ драгоценного Владыки, я должен идти. Направив свой указательный палец в небо, он обнаружил высоко парящего громадного белохвостого орла. Великий Махаситха Тантон Гелпо принял форму железного отцары. Никто не смог объяснить мне значение слова «чаг» — «железо» в этой фразе. Оно может означать «цвет железа» или же, с другой стороны, «хорошо защищенный» то есть то, что Тантон Гьелпо собирается побороться с духом эпидемии, приняв защитную магическую форму, сел на белохвостого орла и отправился в Лхасу. Драгоценный повелитель приказал семи своим привратникам, «Я ожидаю на завтра важного гостя. Допустите его в верхние покои беспрепятственно». Когда великий Махаситха Тантон Гелпо прибыл, привратники не узнали его и задержали на время. Драгоценный повелитель почувствовал это в своем сознании и спросил привратников, «Мой гость все еще не прибыл?» Стражи ответили, «Здесь нет никого, кроме одного отцары, который прибыл верхом на огромном белохвостом орле. Это и есть он». Воскликнул «Почему вы не впустили его сразу?» Драгоценный повелитель обнажил меч, готовый сразиться с привратниками. Тогда стража открыла ворота и провела гостя к драгоценному владыке, который сказал «Народ Лхасы на грани исчезновения. Если ты не поможешь, никто больше не сможет ничего сделать». Затем Махасидхат Антон Гелпо спросил драгоценного повелителя, где обитает дух теперешней эпидемии. На что драгоценный повелитель ответил: "Сейчас он находится под порогом моей двери и имеет форму желудка". Тогда, заставив дух войти внутрь бурового камня, имевшего форму желудка, Махасидхат Антон Гелпо пригласил камень на торговую площадь Лхасы. Пять пальцев Махаситхи явили пять огней. Один принял форму Аволу-Китишвары и действовал как проповедник учения. Другой принял облик Ваджрапани и работал как его помощник. Третий принял образ богини, обладающей мелодичным голосом. После того, как камень был установлен во дворе, все почтенные жители Лхасы собрались посмотреть церемонию, поговаривая, сегодня сумасшедший Махасидха будет показывать дурацкие фокусы. И тогда, в присутствии собравшихся старейшин Лхасы, которые пришли, опираясь на посох, Тантон Гелпо разбил этот камень, имевший форму желудка, с помощью другого камня, подобного магическому кинжалу. В настоящей дурной кальпе для покорения ведьм, демонов и злых духов следует использовать большой камень, с тем, чтобы разбить меньший. Если камень разбивают с первого удара, это знаменует дхармакаю. Если камень разбиваются со второго удара, это знаменует самхогакаю. Если камень разбивают с третьего удара, это знаменует нир ма Если камень разбивают с четвертого удара, это знаменует Повелителей четырён сторон света. Если камень разбивают с пятого удара, это знаменует пять-дхьяни-буд. Если камень разбивают с шестого удара, это знаменует проявление Будды в шести сферах существования. Если камень разбивают с седьмого удара – это знаменует семь групп будд. Если камень разбивают с восьмого удара – это знаменует восемь сугат. Если камень разбивают с девятого удара – это знаменует девять стадий колесницы учения. Если камень разбивают с десятого удара – это знаменует 10 форм учителя. Если камень разбиваются с нотого удара, это знаменует 11 главого Авалокитишвара. Если камень разбивают с 12 удара, это знаменует 12 проявлений богинь Земли. Если камень разбивают с 13 удара, это знаменует сферу Ваджрадхары. Если кто не может разбить камень, то не следует продолжать церемонию, это дурное предзнаменование. Если камень находится под порогом монастыря, великому ламе следует покорить его. Если же он найден под порогом замка, его следует покорить великому властителю. Если никто не может разбить камень в местности, где нет монастырей и замков, следует установить его на перекрестке трех главных дорог. И здесь он должен быть разбит либо сотней ударов кузнецов, наносимых молотами, либо пронзительным кличем сотни мальчиков, либо его сокрушат восемь сильных молодых мужчин. Такова история происхождения этой мистерии. Хотелось бы особо выделить в вышеизложенном повествовании то, что каждый удар, с которого разбивается камень, связывается с проявлением божественных сил. В начале церемонии ламы актеры или ламы Манипа устраивают походный алтарь или чам с изображением Ттон Гелпо, установленным на нем. Тангтон Гелпо обычно изображается как обнаженный старик, сидящий со скрещенными ногами, его седые волосы собраны в узел на темени. В руках, покоящихся на коленях, мудрец держит вазу с амритой или цебум. Позади изображения Тангтон Гелпо размещаются два живописных образа или танку. Один представляет четырехрукое воплощение бодхисаттвы Авалокитишвары, а другой – житие или намтар – дримя-кундена. Главный лама-актер или ло одет в обычное монашеское одеяние. На голове у него пятицветная шапка актера, украшенная разноцветными лентами. Во время вступительной молитвы… Перед церемонией Ло Чен, или главный лама-актер в левой руке держит четки, а в правой – молитвенное колесо – Маник Хорло. Он открывает церемонию звуком раковины и произнесением следующей молитвы. Вознесем приветствие учителям. Склоняемся к ногам преподобного владыки живых существ. Прибываем в Божественной сущности Бессмертного Учителя. Прибываем в Божественной сущности Аволокитишвары. Прибываем в Божественной сущности Всемилостливого. Прибываем в Божественной сущности Тантон Гелпу. Прибываем в Божественной сущности Великого Пандита. Вы, собравшиеся, повторяйте шестисложную молитву мани. О МАНИ ПАДМЕХУМ Большой камень, который добывается поблизости Лоченом и его помощниками, устанавливается напротив переносного алтаря. Часто это камни весьма тяжелы и могут быть едва подняты одним человеком. После того, как камень установлен напротив алтаря, Один из лам актеров чертит на его поверхности человеческую фигуру, символизирующую Надак, или дух эпидемии, который должен быть уничтожен во время обряда. Вступительная молитва и сожжение благовоний над камнем сменяются танцем. Главный лама ведет его, ритмично ударяя кимвалами. Двое помощников следуют ему в неистовом танце. С каждым пронзительным звуком тарелок танец удваивает свой темп, и к его завершению исполнители вихрем проносятся мимо зрителей, так что кружащиеся полы их одеяний выписывают в воздухе большие круги. Когда танец заканчивается, исполнители отдыхают, в то время как Ло Чен вращает свое молитвенное колесо в молчаливой молитве. Тишина прерывается пронзительными звуками, похожими на те, которыми пользуются тибетские погонщики Яков. Это появляется один из актеров, одетых как пастух в серое домотканное платье и черную овчинную шапку. Его лицо вымазано дзамбой, поджаренной ячменной мукой. Он держит пращу и мешок с мукой, обходит зрителей, подшучивая над толпой и размахивая своей пращей. В этой части танца Ло Чен, или главный лама-актер, представляет Дхармараджу Норзанга, разрушителя злых существ. Дхармараджа Норзанг и Танктон Гелпо, оба считаются разрушителями темных сил. Здесь, по-видимому, нет внутренней связи между Чогьял Норзангином Тар и церемонией разбивания камня. Лочен, изображая владыку Норзанга, вопрошает пастуха и, несмотря на уклончивые ответы последнего, узнает в нем дикого властителя севера, своего смертельного врага. «Кто ты и зачем пришел сюда?» Такой вопрос предлагает владыка Норзанг-пастуху, который сидит перед алтарем и играет шариком дзамбы. Затем владыка Норзанг опознаёт переодетого властителя севера. Завязывается битва, в ходе которой дикий властитель севера несколько раз оказывается на земле. Смертельно раненый владыкой Норзангом он поет следующую песню. Есть три проявления самого совершенного учения. Первое — всезнающий владыка Далай-лама. Второе — всезнающий пандит Таши-лама. Третье — учитель, облаченный в желтую шапку Дзонкапа. Я повторяю — Есть три проявления величественного учения. Есть три вида радостных песнопений. Первый — хороший урожай в поле. Второй — доверху наполненная царская житница. Третий — сын и изобилие улона богатой невесты. Я повторяю, есть три вида счастливых песнопений. Есть Три вида приятных песнопений. Из Тацэнлю приходит китайский чай. Из Кама приходит масло Яка. Двум монастырям Таклунга мы преподносим чай. Этот человек, пьющий китайский чай, не он ли Келзан Гецу из Ге Далай-лама седьмой? В этом мешке моя повседневная пища. Пока иду на расцвете, Я несу его на спине. Когда сплю ночью, он служит мне подушкой. Песня завершает вторую часть церемонии. Пока один из лам актеров совершает молитву Мани над камнем, Ло Чен готовится к танцу с мечами. Верхняя часть его тела обнажается, и легкий платок закрепляется двумя длинными булавками на голых плечах. Еще одна внушительная булавка продевается сквозь левую щеку. Эти ужасные приготовления занимают значительное время и вызывают сильное возбуждение среди толпы. Затем Ло Чен берет два меча и начинает медленный танец с каждым шагом размахивая клинками перед собой. Несколько раз в течение танца он наводит мечи в направлении живота и вскакивает на них, опираясь телом на острия. Затем, направляя мечи к подмышкам, он делает несколько подобных скачков, упираясь телом в острия. В этот напряженный момент зрители притягиваются ближе к танцующему. Один неверный шаг с его стороны, и острия двух мечей пронзят тело, причинив смертельную рану. Танец с мечами сопровождается следующей песней, которая дается здесь в переводе. «На престоле солнца и луны, который есть венец нашей главы, о милосердный и добродетельный учитель, ты знаешь всё. Несравненной раковиной, которой есть наш череп, мы молимся божественному собранию 50 крак тунгов. Мелодичной речью, производимой нашей гортанью, мы молимся самой совершенной шестисложной молитве. Колесом закона, которое есть наша грудь, мы молимся божеству-покровителю, великому милосердному». Колесом блаженства, которое есть наш пуп, мы молимся пяти видам Дакини. Посредством Самхога Каи, которая является скрытой сущностью нашего тела, мы молимся божественному собранию Дорджешону. Всем нашим телом величиной сажень мы молимся божественному собранию мирных и грозных владык. Посредством двадцати восьми сочинений которые образуют наш позвоночник, мы молимся Божественному собранию 28 повелителей. Есть наставление и наставление. Милосердный Учитель дал нам заповедь. «Сын, практикуй стрельбу из лука и упражнения с копьем». Есть наставление и наставление. Отец и мать дали нам напутствие. «Сын, не занимайся стрельбой из лука и упражнениями с копьем». Мы ослушались указания родителей. Мы выполнили приказ милосердного учителя. «Я буду практиковать стрельбу из лука и упражнения с копьем». Вы, собравшиеся, повторяйте шестисложную молитву Мани. «Ом Мани падме хум. Следует отметить, в связи с приведенной высшей песней, что каждый орган человеческого тела упоминается как соответствующий определенному божественному проявлению. По окончании танца с мечами главный лама-актер облачается в свое монашеское одеяние и начинает приготовление к заключительной и кульминационной части церемонии разбиванию камня и изгнанию злого духа. Мантия, принадлежащая тому излам актеров, на чьем теле должен быть разбит камень, набрасывается на него, и главный лама проводит над ним свой меч, звеня колокольчиком и произнося молитву мани. Лама-актер ложится затем перед камнем, накрывает голову мантией и в течение некоторого времени остается в этом положении, вдыхая сжигаемые благовония, которые он держит в сомкнутых руках перед собой. Остальные ламы продолжают произносить над ним молитвы. «Голубой дым курений овеивает тело лежащего». Его товарищи с серьезным и сосредоточенным выражением лица продолжают шептать молитву. Ритм ее становится все быстрее и быстрее, и вдруг неожиданно обрывается. После этого актер считается готовым для финальной части. Он лежит на спине. Кусок тонкой ткани покрывает его живот в то время как двое других, лам, поднимают тяжелый камень и медленно размещают его на теле лежащего. Затем главный лама берет другой камень и бросает его дважды на первый. После второго удара слышится треск, и огромный валун раскалывается на куски. Лежащий встает, немного бледный, однако ничуть не пострадавший за время своего испытания. Подобный иммунитет от смертельной травмы достигается долгими годами особой тренировки. Лама, прошедший через обряд разбивания камней, в моем присутствии имел необычайно развитую грудь и мощное телосложение. За раскалыванием камня следует танец, сопровождаемый музыкой на струнном инструменте пиванг, исполняемый ло Ченом. Танец сопровождается следующей песней, которая является одним из вариантов известной тибетской танцевальной песни. «В высоком голубом небе мы счастливы с солнцем и луной». В благословенной заснеженной обители мы радуемся со снежным львом. На священном заоблачном утесе мы радуемся с орлом. В величественном замке мы радуемся с главой. В благословенном жилище отшельника мы радуемся у возвышающем. В благословенном родном доме мы радуемся с отцом и матерью. «Ты — высокое голубое небо, вы — солнце и луна, небеса и солнце и луна, и не думали сойтись вместе. Сегодня мы собрались здесь, наши свойства стали совершенными. Ты — высокая заснеженная обитель, ты — белоснежный лев, снег и белоснежный лев, и не думали сойтись вместе». Сегодня мы собрались здесь. Наши свойства стали совершенными. Ты — благословенный заоблачный утес. Вы — могучие орлы. Утес и орел оба и не думали сойтись вместе. Сегодня мы собрались здесь. Наши свойства стали совершенными. Сначала цветок родился в снежной стране. Сначала цветок Серчен рожден был в снежной стране. Вначале цветок родился в державе богов. Вначале цветок Серчен рождён был в державе богов. Затем цветок родился в снежной стране. Затем цветок Серчен рожден был в снежной стране. Затем цветок родился в царстве демонов. Затем цветок серчен рожден был в царстве демонов. Наконец, цветок родился в снежной стране. Наконец, цветок серчен рожден был в снежной стране. Наконец, цветок родился в мире нагов. Наконец, цветок серчен рожден был в мире нагов. Сейчас цветок рождается в мире людей. Сейчас цветок серчен рождается в мире людей. Примите цветок. Примите цветок. Я подношу цветок богам неба. Примите цветок. Примите цветок. Я подношу цветок жителям среднего мира. Примите цветок. Примите цветок. Я подношу цветок нагам нижнего царства. Примите цветок. Примите цветок. Я подношу цветок Владыке Мира Людей. Каждый из певцов ведет свою мелодию, вкладывая в нее всю свою страсть и импровизацию. Если вы попросите их повторить ту же песню многократно, то всякий раз получите различное исполнение. Отдельные части церемонии, видимо, не имеют между собой внутренней связи и служат единственно для того, чтобы отвлечь внимание зрителей от сокровенной части, которая предшествует разбиванию камня и совершается лоченом. Эти обряды представляют собой вымирающее искусство, тесно связанное с религиозными верованиями и магическими ритуалами. Пройдет еще несколько десятилетий, и страна снегов увидит свои последние религиозные мистерии. Примечание Дхармакая, буквально воплощение Дхармы, имеется в виду духовная сущность Будды в образе всемирного космического закона. Два других воплощения, Самбхогакая и Нирманакая, связаны с проявлением сущности Будды в мире богов и в мире людей или в мире Саха. Раху — демон, ставший бессмертным, похитив у богов некоторое количество амриты, эликсира божественной жизни. Не будучи в состоянии лишить его бессмертия, Вишну отрубил ему голову и изгнал с земли. С тех пор он ведет разрушительную войну с солнцем и луной, которые предвещали его грабительство — И он, как говорят, проглатывает их во время затмений, но они тут же выходят на свободу. Дакини — женские демоны. В Пуранах они служат богине Кали и питаются человеческой плотью. Крактунги — класс устрашающих божеств в тантризме, кровопийцы. Дорджешонну — буквально юный держатель ваджры. Татсенлю – населенный пункт в верхнем течении реки Янзы, вблизи священной горы Миньяконка, восточный Тибет. Журнал Института гималайских исследований Урусвати, Калькутта, 1932 год.